Но у меня было бы удобней, сказала Сумин, глядя, как Винсон сбрасывает ботинки и вытягивается на кровати. Все же номера для приватов настраивают на иной лад. Винс подложил под голову подушку и включил планшет. Что Эрекса к себе пустила? с иронией спросил Рейдер. Конечно, кореянка присела рядом и ответила в тон ему: старая цуновка есть, постелила бы за порогом. Реально обидел? Вин снял очки, положил их на прикроватную тумбочку и внимательно посмотрел на собеседницу. «Если бы реально я видел, был бы мертв». Девушка вздохнула. «Просто очень он резко сказал. Неожиданно. Не отошла еще до конца. Глупо, да? После того, что он ляпнул? И что ты таки сдержалась? Нет, не глупо. Более чем не глупо. Я ему еще объясню, что он тебе жизнь задолжал». «Не мне», — сказала Кореянка. «Тебе». Приди сообщение хоть на минуту позже, я бы не знала, что он тебе действительно нужен. Но, глядишь, при случае истребует должок», — легко согласился Винсент. «Через годик он как раз все осознает в полной...» Вибрация браслета прервала разговор. Рейдер немедленно нацепил очки, расплылся в довольную ухмылке, после чего достал коммуникатор, полученный от связистов. Несколько секунд, и в бредоканал ушли пять заранее подготовленных кодовых сообщений. Еще через несколько секунд в другой части 37-го сектора аппаратура Керра поймала нужные слова, сообщая хозяину, что время настало. И сразу после этого где-то на окраине сектора небольшой электронный модуль передал в эфир заранее подготовленный инфопакет, после чего самоликвидировался, обрывая след. Тут же мощная профессиональная аппаратура корпоративного слежения, установленная в высотке связистов, перехватила этот пакет и сохранила его в архив. Хорошо, когда заранее знаешь установленную модель перехватчика и ее возможности. В таком случае не составит труда ввести технику в заблуждение. Ну вот я и дождался. Винс снова снял очки, отложил планшет и потянулся к сидящей рядом девушке. Однако она мягко отстранилась и с улыбкой покачала головой. Терпение. Ты дождался, а я еще нет. Ты вроде говорила, что сегодня не занята. Винс убрал руки, вопросительно глядя на собеседницу. Делами клана нет, но могут ведь у слабой девушки быть маленькие секреты и личная жизнь. Протянула она мечтательно. Должок кое-кому вернуть надо. Кориенко на миг прикрыла глаза, и собеседнику показалось, будто за густыми ресницами вспыхнул злой огонек. — А-а-а! — протянул Винсент и демонстративно придвинул к себе еще одну подушку. — Ну тогда, когда ждешься, буди. — Разумеется. — девушка наклонилась к мужчине. — Но ты и правда спи. «Завтра долгий и непростой день, а я поставила на тебя. Так что отдыхай, пока можешь. А чуть попозже обязательно разбужу». В ее голосе слышалось многозначительное обещание. «Слушай». Смех смехом, но Рейдер почувствовал, как сразу после этих вкратче сказанных слов его действительно начало клонить в сон. «Кто же ты и что еще умеешь?» «Когда-нибудь расскажу?» «Может быть». Тонкие пальцы взъерошили мужчине волосы. «Но сперва вернусь к нам резидентам. Спи». И Винс послушно отрубился.